«Я провела все утро в Министерстве внутренних дел. Скажи откровенно, почему ты все-таки ее публиковала? Мне это необходимо знать, как будущему автору мемуаров». Энн открыла секретный ящик своего письменного стола, порылась в каких-то бумагах и достала письмо. «Я сохраняю его на тот случай, если кто-нибудь осмелится обвинять меня в беспринципности». сказала Эн, протягивая Уиллоу письмо. Оно свидетельствует о том, какими беспомощными вынуждены быть даже самые сильные из нас. Тебе понятно? Уиллоу кивнула, соглашаясь с тем, что Эн была одной из этих сильных женщин и стала читать письмо. Мой дорогой мистер Джеральд, думаю, вам следует знать, что Эн всеми силами старается помешать опубликованию моих книг. Она полна каких-то антифеминистских идей. Энн Слинтер задалась неблаговидной целью лишить английского читателя знакомства с моими героями, скромными юными созданиями, готовыми на самопожертвование. Лишь вы можете повлиять на нее, и я умоляю вас вмешаться не только ради меня, но и ради интересов фирмы, ее самоотверженных сотрудников и ради тех молодых неускушенных девушек, которые живут в нашем жестоком мире. Я знаю, что вы всегда меня понимали, и без сомнений сумеете остановить ее. Ваша преданная, мой дорогой Джеральд, Глория. «Ради Бога, кто это ее, дорогой Джеральд?» – спросила Уиллоу. Я же говорила тебе о нем, когда мы беседовали по телефону в субботу. Ах, да, конечно, я просто забыла. Его, кажется, зовут Плимптон. Совершенно верно. Джеральд был здесь председателем, когда я только начинала работать. И слишком многим ему обязан. Он способствовал развитию моей карьеры. И он же заставил тебя издавать ее книги, укоризненно промолвила Уиллоу. Вспомнив непримиримость по -си по отношению к творчеству Глории Грейнджер. В свете письма Глории конфликт казался более оправданным. Две недюжинные женщины вели борьбу за свои жизненные принципы. Если книги Глории отражали определенную субъективную тенденцию, тогда беспощадная критика по -си казалась более естественной. «Джеральд Примптон вряд ли смог бы заставить меня сделать это», — жестко возразила Энн. «Он убедил меня, что издание книг «Глории» не потребует больших средств, потому что мы можем использовать дешевую бумагу. Кроме того, они хорошо продаются, как можно заметить, по доходам, что с лихвой покрывает расходы. И чтобы я не думала об этих романах, они способствуют процветанию фирмы». «Благодаря им я получаю хорошие книги». «Но ты испытывала отвращение к этим романам, не правда ли?» «О да, и написаны то они были совсем по-детски». «Но Вики Тафли виртуозно правила стиль, а также неукоснительно следила за тем, чтобы сюжет одного романа не повторял сюжета предыдущего, чтобы у персонажей были разные имена, ну и так далее». А потом, видимо, подхватила Уиллоу, виновато вспоминая свою бурную реакцию на редактирование собственных книг, ей приходилось убеждать Глорию, что правка была необходима в ее же собственных интересах, и писательница соглашалась. Именно так рассмеялась Энн, напомнив Уиллоу, что и она тоже когда-то была младшим редактором, разрывавшимся между руководством фирмы, и самовлюбленными тщеславными авторами. Выпей, нужно закончить бутылку. Уиллоу выпила свой бокал. Почему ты передала Глорию мисс Тафли? Если вспомнить, что говорилось о Тафли, у нее нет данных, чтобы найти общий язык с таким сложным человеком, как Глория. Она обнаружила пакетик с орехами, высыпала их в маленькую вазочку и предложила гостям. Ты права, но я надеялась таким образом закалить мягкий характер Вики Тафли. Она образована, опытна, но полна сомнений в своих достоинствах. Я думала, что общение с Глорией поможет ей обрести уверенность в своих возможностях, а это непременно скажется на ее будущей карьере. Но твой замысел не осуществился? Нет. Она работала с Глорией четыре года, но так и не изменилась. Это удручает. Я бы с удовольствием избавилась от Тафли, но было бы нечестным уволить ее только потому, что она меня раздражает. У нее безрадостная жизнь. Ей приходится многим жертвовать, ухаживать за престарелыми родителями, хотя в некотором отношении она полезна.